Глава 4. Вниз, к парковочной площадке, мы добрались замысловатым маршрутом. Сначала довольно долго топали пешком по лестнице, потом вышли на безлюдном этаже с какими-то бесконечными коридорами, проехались на лифте, снова вышли, перебрались в другую часть здания. Где-то уже под конец этого пути у меня в ушном импланте пиликнул сигнал входящего сообщения. Это было неожиданно. Я был уверен, что мой идентификационный чип и смартком были напрочь сожжены техномантом. Внешне они выглядели неповрежденными, но не откликались на запросы, будто из них вынули аккумуляторы. Я уже успел прокрутить в голове кучу мрачных сценариев по поводу этого. Например, что чип восстановить вообще не удастся, и из-за этого я не смогу авторизоваться в наследии. Таймер Войда в игре обнулится и... Тогда уж действительно мне конец. Джастин меня лично прикончит. Впрочем, надежда меня не покидала. В конце концов, Дайсон был в полном порядке, и в этот раз он легко справился с техномантом. У того не получилось перехватить управление над его имплантами. Старый пёс научился новым приёмам? Или сам техномант не трогал мою электронику, потому что она нужна была ему невредимой? Вообще, судя по всему, он не убивать меня пришёл, а именно похитить. Входящих сообщений была целая дюжина. Первые я промотал. Они были Атайи, Венди и других ребят из нашего отряда. Они беспокоились по поводу моего неожиданного отключения от игры. Отвечу им, но позже. А самое свежее сообщение — от Джулии. «Ты в порядке? Нужна помощь? Я смогу прибыть через полчаса». «Хм, с чего бы это она? Уже узнала? Но откуда?» Мы как раз снова вошли в лифт, не общедоступный, а, судя по обшарпанным стенкам, грузовой, используемый техническим персоналом. Проехали несколько этажей, но потом Дайсон нажал какие-то кнопки на панели управления, и кабина, дернувшись, замерла. Включилась аварийная подсветка. Мы будто бы погрузились в аквариум с покрашенной в тревожный алый оттенок водой. «Что случилось?» «Ничего», — спокойно пожал плечами Громила. «Просто немного подождем. Ты ведь, как я понимаю, еще не получил послание». «Послание?» «Ну уж это послание ты бы точно заметил», — усмехнулся он. «Потерпи, уже за полночь перевалило. Недолго осталось». Я устало откинулся, опираясь спиной о стенку кабины. У меня даже на вопросы сейчас не было сил. Адреналиновый шторм прошел, и на смену ему, будто компенсируя недавние волнения, накатывала волна сонливости и апатии. Я только сейчас сообразил, что даже одеться толком не успел, убегая из номера. Как был в VR-капсуле, в футболке и мягких домашних штанах, так и свалил, только кроссовки накинул. Еще и помятый и поцарапанный весь. Дайсон, кстати, наоборот, выглядел вполне бодрячком. Здоровенный, массивный, как скала, в новеньком кожаном плаще с воротником-стойкой, двигается плавно и уверенно, даже не верится, учитывая, в каком состоянии мы приволокли его в старый город всего пару дней назад. Он тогда даже на ногах держаться самостоятельно не мог. Старый телохранитель молчал, стоя неподвижно, будто робот, что, впрочем, было недалеко от реальности. Сколько в нем вообще живой плоти-то осталось? «Половина? Меньше?» Я вдруг вспомнил их с Вальтером разговор на эту тему и усмехнулся про себя. «Мы что, правда едем на холмы?» Спросил я через пару минут этой затянувшейся паузы. «В синюю зону?» «Ну, не прямо сейчас. Нужно уладить еще кое-какие формальности. Переночуем в моей норе, она неподалеку. Время уже позднее, а тебе надо выспаться и привести себя в порядок. Завтра в кампусе ты должен быть свеж, как огурчик». И лучше молчать о сегодняшнем инциденте, если только не будет прямых вопросов. А здесь долго ждать?» Он снова спокойно пожал плечами и пошевелил пальцами левой руки, разглядывая их так, будто любовался. Я не был уверен, но, похоже, у него был новый бионический протест на месте кисти. Мы снова замолчали, но хватило меня ненадолго. Вопросы так и роились в голове, и сложно было вычленить главное. Тот, что я в итоге задал, был продиктован скорее эмоциями, чем рассудком. Вы уже виделись лично? Ну, с ним. С отцом. Дайсон молча кивнул. И как он? Телохранитель ненадолго задумался, отведя взгляд и будто вспоминая что-то. Здорово изменился, конечно. Но в целом все тот же Роберт Брайт, упрямый как Буйвол, и себе на уме. Кого-то он мне напоминает, кстати. Снова донесся сигнал входящего сообщения. Громче и в другой тональности. необычный вызов через мессенджер, а уведомление от системы социального рейтинга. Я пробежался по заголовку и обомлел. Дайсон сразу же просёк, в чём дело. «О, ну наконец-то!» — ухмыльнулся он, снова запуская лифт. «Теперь понял, чего мы ждали. Но как?» «Пойдём, позже разберёмся. Мы и так слишком долго здесь торчим». Я последовал за ним, стараясь не отставать, на ходу еще раз перечитал уведомление, выведя его в поле зрения прямо перед собой в режиме дополненной реальности. «Ваш социальный рейтинг изменен. Ваш текущий статус — А. Внимание! Текущий статус открывает для вас ряд новых возможностей, недоступных ранее. С их списком вы можете ознакомиться в личном кабинете». «Вот так запросто?» Это даже не прыжок на несколько ступеней. Это какая-то телепортация в стратосферу. Насколько я понимал работу СССР, статуса А невозможно было добиться постепенным накоплением очков социального рейтинга. Синий ранг — это уже просто другая каста, к которой относятся богатейшие люди агломерации, высшие чиновники, политики, знаменитости, что, впрочем, зачастую одно и то же. Я-то тут каким боком? Хотя... «Если уж мой отец жив и теперь владеет более чем четвертью акций «Блю Оушен», здание мы покинули не через главную входную группу, а снова проскользнув в какой-то технический ход для персонала. Вышли на обширную парковочную площадку во внутреннем дворе. И там нас неожиданно окликнули. «Мистер Фрост, прошу задержаться, у меня к вам пара вопросов». Обернувшись, я прищурился. Парковка и без того была хорошо освещена, но вооружённым типом в тактической броне этого, похоже, казалось мало. Компактные, но яркие прожекторы, закреплённые у них над правым плечом, светили мне прямо в лицо. Командовал бойцами белобрысый мужик в штатском. Торопливым шагом догнав нас, он на ходу вскинул руку с блестящим жетоном на кожаной подкладке. «Специальный агент Волж, главное полицейское управление бостонской агломерации», отчеканил он... окидывая меня быстрым, цепким взглядом. «Вы ведь постоялец отеля Наутилус. Мне нужно допросить вас. Возможно, вы были свидетелем...» «Пошёл вон!» — перебил его Дайсон. Белобрысый поперхнулся от неожиданности и тут же вспыхнул, стиснув зубы так, что на скулах проступили желваки. «Что-что? Вы понимаете, с кем имеете дело?» — процедил он с едва прикрытой угрозой. «А ты?» Спокойно переспросил его Громила, демонстративно делая шаг в сторону. Так, чтобы встать между мной и агентом. Ричард Дайсон. Видимо, просканировав его идентификационный чип, произнес полицейский. Служба безопасности Blue Ocean. И всего-то? С чего вы решили, что можете препятствовать следствию? А с чего ты решил, что можешь допрашивать моего клиента? Есть ордер. Зачем мне начал было спорить агент, но снова осёкся? Коснулся широкого металлического браслета, выступающего из-под рукава, еще раз внимательно посмотрел на меня. Заметно изменился в лице. И даже, кажется, немного уменьшился в размерах. Будто воздушный шар, из которого стравили часть газа. Это всего лишь пара вопросов. Я не буду вас надолго задерживать. Настойчиво продолжил он, но уже совершенно другим тоном. До тошноты вежливым и официальным. Я раскрыл было рот но Дайсон снова не дал мне и слова вставить. я же сказал проваливай спокойно без злости бросил он вернешься с ордером поговорим агент замолчал сверля его взглядом надо отдать ему должное он все же совладал с собой и молча развернулся подав знак сопровождающим следовать за ним только когда они отошли уже шагов на двадцать я расслышал приглушенные ругательство и фразу долбаные корпораты не слишком ли дерзко спросил я это вроде непростой коп «Расслабься», — усмехнулся Дайсон, кивком указывая, куда нам дальше идти. у него нет полномочий на то, чтобы допрашивать гражданина со статусом, а тем более задерживать. Имею в виду на будущее. Для копов ты теперь неприкасаем. Серьезно? А ты как думал? На то и верхушка пирамиды. Ты теперь почти везде можешь пинком двери открывать. И пусть только кто-нибудь попробует возразить. Любые вопросы через адвоката. Ну или через меня». Но это уже когда понадобится другой уровень воздействия, так сказать. Я недоверчиво покачал головой. Да уж, конечно, я всегда подозревал, что богатеям с холмов законы не писаны, но не думал, что всё обстоит настолько прямолинейно. Но всё же нам и правда лучше убираться отсюда побыстрее, мрачно проворчал Дайсон, оглядываясь. Не нравится мне, как быстро они тебя нашли. Служба безопасности отеля подняла тревогу. — Точно нет. Они проинструктированы на этот счёт. Это, конечно, мог быть какой-нибудь случайный свидетель, но что-то я не верю в такие совпадения. Да и вообще, слишком быстро. — Ну что там у тебя ещё? Я замедлил шаг и немного отстал от него, потому что получил очередной вызов от Джулии. На этот раз по голосовой связи. «Совпадение, — Совпадение, говорить Да, офицер, — ответил я вполголоса Дайсон, похоже, тут же навострел уши. «Ты в порядке?» — нервно откликнулась Джулия, я понял, что она на взводе. «Не то сдится, не то просто очень беспокоиться «А почему вы спрашиваете?» — буркнул я. «Ночь на дворе. Может, я дрыхну уже вовсю? Мне сейчас не до шуток. В здании, в котором мы с тобой встречались, только что была какая-то перестрелка, и в полицейских сводках опять мелькнуло твое имя». «Не знал, что у вас такой уровень доступа», — саркастично отозвался я. У меня свои источники, но ты точно в безопасности? Ты сначала минут на пятнадцать исчез из трекинга, а сейчас твой профиль вообще какую-то чушь выдает. Похоже на сбой идентификационного чипа. Я невольно поморщился. Джулия говорила, что приглядывает за мной. У нее для этого оставалась лазейка после того, как я внес залог и досрочно снял с себя оранжевый статус. Она еще какое-то время будет чиститься моим полицейским куратором. а значит, иметь расширенный доступ к моему профайлу. Наверное, сбои в работе идентификационного чипа ей сразу же пришло уведомление. Но хотя офицер Харрис была одним из немногих людей, которым я доверял, эта ее слежка все равно вызывала инстинктивный протест и раздражение. Пусть это и странновато звучит для современного человека. Сейчас мы все с рождения под колпаком у вездесущей системы. Я в порядке. Но говорить пока не могу. Я расслышал, как она вздохнула. — Что ж, я рада, — с заметным облегчением продолжила она. — Тогда извини, что побеспокоила. — А есть новости? Ну, вы поняли о чём. Это не телефонный разговор, Фрост. Но хотя бы в общих чертах. — Кое-что уже удалось вытащить, но над этим надо работать, — осторожно ответила она, явно подбирая слова. — Опасается прослушки? Пока рано говорить. — А те люди в старом городе? — подхватил я её манеру. — Никого. Но меня, похоже, опередили. «Понял. Ладно, я на связи. Спокойной ночи, Террелл». Встретившись взглядом с Дайсоном, я смущенно буркнул. «Да так, знакомая». Телохранитель молча указал на здоровенный черный внедорожник, который откликнулся на его приближение переливчатым сигналом и гостеприимно растворил двери. Я хотел сесть впереди, рядом с водительским креслом, но Дайсон отправил меня назад. Салон в авто был шикарным. В таких мне ездить еще не доводилось. Светлая кожа, хром, полированное дерево под старину, куча встроенной электроники, толщина дверей и стекол наводила на мысль о том, что эта штука еще и бронированная. Лошадиных сил под капотом тоже было не занимать. Несмотря на внушительные габариты, этот монстр рванул с места так, что меня вжало в сиденье. Вырулив с парковки, мы быстро вклинились в поток машин и за окном замелькали цветастые картины ночного города. Прислонившись виском к стеклу, я на автомате провожал взглядом проносящиеся мимо красоты зеленой зоны, а в голове продолжали суетливо метаться самые разные мысли. За последние дни количество проблем вокруг меня только увеличивалось, я уже с трудом понимал, за какие хвататься в первую очередь. Даже снова захотелось вернуться в настедия, в игре хотя бы четкие цели есть, а здесь... «Взять ту же Джулию. Во время нашей прошлой встречи я всё ей рассказал и даже дал наводку, где найти логово Вальтера в старом городе, чтобы она вытащила оттуда Дайсона и расспросила его сама. Но, как видно, она опоздала, отец нашёл Дайсона раньше. Может, это и к лучшему? Я сомневаюсь, что ей удалось бы уговорить этого старого Громилу сотрудничать. Скорее, наоборот, она бы огребла с ним неприятностей». «Но что с ней делать сейчас?» Рассказать о ней Дайсону или пока приберечь эти сведения, как эдакий козырь в рукаве? Кингу я, например, ничего не стал говорить о чипе из башки Техноманта и о тех сведениях, которые в этом чипе могут содержаться. И, как показало время, моя паранойя вполне оправдалась. Старик о многом врал мне, и еще неизвестно, как бы он поступил с Джулией. Да и его подручный Хоффман. Кинг доверял ему, а тот вел двойную игру». «Проклятие! Да хоть кому-то вообще можно доверять в этом городе!» Дайсон сидел в водительском кресле, небрежно положив одну руку на руль и почти полностью полагаясь на автопилот. Дневную норму слов он, похоже, израсходовал, так что снова переключился в режим морда-кирпичом, одним видом отбивая желание соваться к нему с расспросами. Но пару раз я всё же ловил его взгляд в зеркале заднего вида. «Мысли гложут», — понимающе кивнул он. Я промолчал. и он, не дожидаясь ответа, отодвинулся от руля и порылся в объемном отсеке мини-бара. Достал початую бутылку виски и предложил мне. Когда я отказался, сам сделал пару больших глотков. «Почему отец нанял именно вас?» — все же спросил я. Этот вопрос никак не выходил у меня из головы. Дайсон отвернулся, снова уставившись на дорогу, и сначала показалось, что он не собирается отвечать. Но, похоже, он просто взял паузу, чтобы подумать. Правда, результаты его раздумий не особо-то впечатляли. «А хрен его знает!» Хрипло рассмеявшись, выпалил он после долгой паузы и снова приложился к бутылке. «Хотя», — добавил он чуть позже, — «а кому бы он еще подался? Его пятнадцать лет не было на континенте. Он все это время работал то ли на русских, то ли в Европе, я так пока и не понял. Ему просто нужен был кто-то, кому он мог бы доверять. Кто-то из старой гвардии. «Доверять? Вам?» Я тут же мысленно отругал себя за этот врывавшийся не кстати вопрос. Не хватало еще, чтобы Дайсон обиделся на меня, если, конечно, предположить, что этот старый киборг вообще еще в состоянии испытывать чувства. На его бледном изрезанном застарелыми шрамами лице ничего не отразилось. Но он сделал еще один глоток виски и с заметным раздражением зашвырнул бутыль куда-то под сиденье «Знаешь, меня сложно назвать хорошим человеком. «Да чего уж там, я много всякого дерьма натворил. Черт и в аду уже, наверное, устали подбрасывать дровишки под мой котел. Заждались, бедный. Но одно я могу сказать точно. Слово я держу. И долгов не забываю. Так что...» Он снова взглянул на меня через зеркало. «Просто доверься мне и своему отцу. Пока что больше у тебя никого нет». Я невесело усмехнулся. «Отцу? Нет, я не жалуюсь, но он ведь бросил меня тогда». Он думал, что ты погиб. Да даже если и так. Но он ведь и сейчас... Продолжать я не стал. К горлу подступил комок, и я разозлился на самого себя за излишнюю эмоциональность. Да и перед кем я распинаюсь? Перед цепным псом корпоратов? Впрочем, я ведь и сам сейчас один из них. Богатенький, выскочка, совершенно не заслуживающий того, что имеет. Я таких с детства ненавидел. Да как так как так-то? Как я вообще умудрился докатиться до всего этого? И всего за пару недель. Потерпи, парень, — неуклюже попытался подбодрить меня Дайсон. Так надо. Самое главное, что ты теперь не один. А Брайт, он рядом. Порой даже ближе, чем ты думаешь.